Артур, напротив, оповестил все, что по его скромному мнению и что бы там ни думали остальные, он Артура проявил чрезвычайное мужество и смекалку. Однако возобладал взгляд, что мнение Артура не стоит и выеденного тухлого яйца. Причем сама Триллиан, тем самым ранив Артура в самое сердце, проявила полное безразличие к спору, а потом и вовсе куда-то испарилась. «А куда делся мой пакетик с картошкой?» — возобил Форд. «Они оба»